Глава 14. Оставшись один, Чемезов почти обрадовался, что расстался с этой шумной компанией, который, впрочем, остался по доброй воле и даже с некоторым удовольствием интересуясь новыми для него типами. Привыкнув к тишине своей одинокой квартиры и ровному, нешумному оживлению в доме олениных, Он невольно почувствовал утомление после шести часов, проведенных у Ольги, и даже легкую головную боль, оставшуюся от гула голосов и громкого хохота. Он шел пешком, размышляя дорогой по своей привычке и об Ольге, и об ее родственниках, друзьях и знакомых, составлявших какой-то странный, совершенно разношерстный кружок, где идеально честный Яков. Дементьевич чуть не дружился с известным всему Петербургу Донец-Гонским, репутация которого была более чем сомнительна, где толстый, неприятный, навитый, нахальный, как казалось чемезову Барсуков бесцеремонно обнимал Ольгу, спокойно позволявшую ему целовать себя, и где ее горничная Настя бесцеремонно распоряжалась всем домом и пользовалась каким-то особым уважением и расположением не только самой хозяйки, но и всех ее гостей. Все это удивляло и коробило Чемизова, невольно задевая в нем ту нравственную чистоплотность, какой к его огорчению совсем, кажется, не было Ольги. И потом эта милочь вся в бриллиантах и кружевах, подаренных господином Донец-Гонск. Что она такое? И как может Ольга, которую он все еще привык помнить такой чистой невинной девушкой, не только принимать ее, но и совершенно, по-видимому, легко и просто мириться с двусмысленным положением своей сестры? Как может она допускать ее до такого отвратительного позора и от чего не повлияет на нее? Но тут Чеминзов опять с огорчением вспоминал, что он не знает еще, что такое, и сама эта Ольга, недалеко, быть может, ушедшая от сестры в этом отношении. Но когда ему припоминались ее горячие, полные увлечения, искренности речи, он опять невольно говорил себе, что этого не может быть, и заступался за нее сам перед собой и оправдывал ее. Конечно, И у нее, вероятно, были свои романы и увлечения, но не такие, как у милочь. Этому он не хотел и не мог верить, потому что мысль эта была для него слишком горька и противна. Все в этой женщине, начинает ясных глаз, которыми она на всех смотрела так смело и открыто, до каждого ее слова, дышавшего правдой и горячностью, было так просто и искренно в ней. По его мнению, была какая-то... удивительная смесь чистоты и безалаберности. И эта-то присущая ей безалаберность и доводила ее, быть может, даже бессознательно до себя до таких непостижимых для него сделок с совестью и непоследовательностью в убеждениях и в посту. Ну, как бы там ни было, а он решил, что еще раз бывает у нее и постарается застать ее одну, Чтобы вызвать на большую откровенность, тогда пусть легче разобраться и в ее жизни, и в ее спутанной натуре, которая, несмотря на всю видимую открытость свою, не поддавалась поверхностному изучению. Придя домой и сам отворив дверь своим ключом, чтобы не беспокоить ни няни, ни Архипыча, Чемизов вздохнул с тем хорошо знакомым ему облегчением, которая всегда являлась у него, когда он возвращался домой с какого-нибудь вечера, проведшего в гостях, и почти никогда не оставлявшего у него иного впечатления, кроме легкой усталости и неприятного сознания бесцельно и бесполезно истраченного времени. Дома его всегда охватывало чувство покоя и тишины, сознанием, что здесь, в этих стенах, уже никто не ворвется к нему, Никто не помешает ему ни работать, ни отдыхать, ни думать один на один, как это он любил. На встречу к нему вышел Архипыч в своем длиннополом коричневом домашнем сюртуке, который он надевал только по вечерам, когда посетители кончались. Старик служил еще его отцу, и Елена Николаевна уговорила брата взять. к себе обоих стариков Архипыча и няню, бывших их крепостных, на которых вполне можно было положиться. В сущности, няня была нужна ей самой для детей, но она решила уступить ее брату только потому, что при ней будет кому позаботиться как следует и об его хозяйстве, и о нем самом, и окружит его тем почти незаметным но теплым уходом и попечением, на которые способна только любящая женщина все равно, кто бы она ни была – мать, жена, сестра или нянька. Чемизов, взяв стариков только по просьбам сестры, так как сам предпочел бы одного молодого толкового человека, постепенно так привык и жился с ними, что почти не мог уже представить своей жизни без них, правда Старики имели много своих недостатков, часто докучавших ему, и которых он сколько ни бился, никак не мог в них переделать. Главным недостатком была их старческая мелочная скупость, распространявшаяся даже и на него самого. Но зато оба они были преданы ему той глубокой преданностью, которая встречается только между... отживающими уже стариками, вышедшими еще из крепостного парава, этими последними своего рода магиканами. Архипыч встретил по обыкновению сумрачным, свойственным ему видом, и, сняв с него пальто, просил его одной и той же фразы, которую повторял каждый вечер, хотя и знал заранее ответ на нее. — Чай кушать будете? — Буду, Архипыч, буду, — сказал Чемизов, не понимая, как это старику не надоест его спрашивать, всегда одно и то же. Он прошел в свой кабинет, еще темный, так как, несмотря на все просьбы и приказания зажигать там лампу к восьми часам вечера, не мог добиться этого от экономничавших на керосине стариков. Квартира Чемисова была невелика, всего четыре комнаты. Он вполне довольствовался спальней, кабинетом, И столовой. Меблирована она была очень просто. Единственным украшением кабинета служил большой портрет масляными красками отличной работы трех дочек Елены Николаевны, которые она подарила ему к рождению. Веселые детские головки, радостно улыбавшиеся из большой золоченой рамы, казалось, оживляли всю комнату, и каждый раз, когда взгляд Чемизова падал в ту сторону, Он с невольной улыбкой останавливал его на них дольше, чем на всем остальном. Чай принесла няня. Няня была женщина с той солидной представительной фигурой и спокойным выражением лица, которое встречается у старых слуг, проведших жизнь в хорошем доме. «У Елены Николаевны, видно, были?» – спросила она своего воспитанника. Няня в минуты особой важности говорила, чем зовут, Ты, по старой памяти. Но во всякое другое время звала не только на вы и Юрием Николаевич, но даже иногда и вашим превосходительством, произнеся этот титул с особенно важную гордостью. несмотря на все убеждения Чемизова не титуловать его. Она оставалась твердой, непреклонной, говоря, что не след ей барской слуге к своим господам почтения не иметь. Так чего доброго и другие забудутся, да с нее глупый пример возьмут, пожалуй, — добавляла на без едкости, посматривая в сторону насупленного Архипыча, которому слегка ревновала своего питомца. Когда-то Как рассказывала молва Архепль, тогда еще просто лакей Семен, был сильно неравнодушен к этой самой Наталье Кирилловне и даже сватался за нее после того, как она овдовела первым мужем, от которого осталась в 23-м году. Но Наталья Кирилловна замуж за него не пошла, а предпочла остаться в няньках при детях молодой барыни. С тех пор, хотя и прошло уже больше тридцати лет, но Семен Архипыч так и не женился ни на ком другом, а судьба привела скоротать им старость вместе. Ну и теперь еще Архипыч время от времени о чем-то задумывался, вздыхал и вдруг сумрачно говорил няне. «Эх, Наталья Кирилловна, не послушались вы меня тогда». Жили бы мы с вами теперь своим домком, были бы у нас деточь нашей старости на помощи, утешень. А теперь что? Ни мне, ни вам. Но няня таких разговоров не любила и только сердилась на них. Будет вам уж глупости болтать, говорила она сердцем. Вот Натика лучше газетку почитайте вслух. Не будет ли где? «Войны опять! Что мне вам газетки читать? Вот придет курьер наш, Василий, его и простите, он молодой, ему и книжки в руки!» Хмуро отвечал Архипыч, до сих пор еще немножко ревновавший няню, ко всем молодым курьерам и соседним лакеям. «Ты бы, Архипыч, затопил тут камин!» — сказал Чемезов. Принявшийся было за работу, но вдруг почувствовавшись, что ему холодно как-то, и устал он, и что вообще сегодня будет работать плохо. «Камин!» — удивился Архипыч, не любивший никакого нарушения раз заведенных порядков. «Ну да, камин!» «Да ведь сегодня уж топили его!» — сказал Архипыч, притворяясь, что не понимает того, что барин просит его протопить второй раз. «Ну что ж такое? И второй раз протопить можно. Иди-ка, иди!» Нечего, не сидров, приказал Чемизов с легким нетерпением, чувствуя, что старик, прежде чем исполнить его желание, наверное, ради экономии будет минут пять еще возрождать, убеждая его, что и так тепло. Архипыч сердито повернулся и ушел, что-то ворча, а Чемизов решил прежде. Чем сесть заниматься, сначала приличь отдохнуть на большой турецкой атаманке, стоявшей напротив кабина под детским портретом. — Не, что же! — сказал хмуро Архипыч, возвращаясь маленькую охапку и дров, которую, боясь попортить пол, осторожно опустил перед камином. — Не, что же! Ведь мне ваших дров не жалко, и камин протопить не трудно, А только уж топили сегодня, да и дров-то без того... «Нынешний месяц, вновь уж третий сажень пошла, по нынешним морозам все равно не натопишься, хоть шесть раз в день топи, только дрова жечь понапрасну будем». Чемезов молча слушал привычную воркотню старика и смотрел на огонь, который сначала медленно и нерешительно, точно пробуя всякое дерево, начал лизать сухую кору и вдруг разом ярко запылал и осветил всю комнату дрожащим красноватым пламенем. Какие-то обрывки неясных и ничем не связанных между собой мыслей роились и потухали в голове Чемизова. Он думал о завтрашнем заседании и о том, что будет говорить, и что Дольц станет возражать ему, и будет ли Рожков поддерживать его или примкнет к Дольцу. Но среди этих размышлений в ушах его вдруг появился громкий хохот Барсукова, и представлялась его огромная фигура или выскакивала, как живая маленькая хорошенькая милочка, хохочущая. среди битых тарелок. Он усиливался сосредоточиться на деле, совсем не желая думать ни о Милочке, ни о Барсукове, но рябое, заплывшее от жира лицо последнего, все носилось почему-то в его памяти. И едва он углублялся в себя, как совершенно неожиданно вспоминал какой-нибудь анекдот об актрисе-генерале, который за обедом рассказывал элегантный Ордальон Михайлович. и мысли его снова спутывались и сбивались. Все это раздражало его. Огонь, тихо потрескивавший в разгорающем камине и наполнивший комнату приятной теплотой, убаюкало его. Глаза его невольно слипались, но сквозь дремоту где-то точно совсем близко раздавался взволнованный голос Ольги и оживало его разгорячившееся лицо сверкающими глазами. Его все сильнее интересовал вопрос, что такое была в сущности эта женщина. Все, что он до сих пор видел и заметил в ней, не давало еще никакого определенного ответа. Она могла быть и чем-нибудь очень хорошим, сердечным и правдивым, но могла также быть и вполне испорченной безнравственной женщиной. Дам. сказал он себе, окончательно стряхивая свою дремоту и вставая, чтобы сесть за занятия. Что же она в самом деле такое?